Литвинов Евгений Митрофанович. Интервью Дмитрия Литвинова. Пришли немцы в нашу Алексеевку, и началась обычная оккупационная жизнь. Того расстреляли, этого расстреляли, схватили кого-то, евреев каких-то привезли с Венгрии на какие-то работы. Мама картошку ему иногда варила, Потому что они бедные люди тоже сильно страдали. Оккупация была очень сложная, но мы выкручивались. У нас была картошка, огород. Семья наша не голодала. В конце немцы стали увозить молодых людей в Германию. Наверное, чувствовали, что не удержат село. И мой отец, чтобы спасти меня от этого, чтобы меня не взяли, пристроил меня на работу. Была у нас Анфиса с читаводом работала. Вот к ней, как будто я на работе. Но я ничего не делал, потому что не разбирался в учёте. Она мне только один раз поручила пронумеровать какие-то дела. Больше я ничего не делал. Но это было спасение, а так бы меня забрали в Германию. Потом освобождение. Алексеевка населённый пункт небольшой, и особенных боёв за него не было. Как освободили, сразу пришёл военкомат. И стали призывать на военную службу. Нас с Васькой Лакеевым забрали. Воспитание у меня было самое патриотическое. Мы были очень довольны, что нас призывают. Прошли курс молодого бойца, обучился на миномётчика. Пора отправляться на фронт. А тут ночью вызывает Смерш, армейская контрразведка. Землянка. Он сидит. Прихожу, докладываю, что такой-то прибыл. Он начинает допрос. Где был в оккупации? Вот там-то. Чем занимался? Ничем не занимался. Работал? Говорю, вот так и вот так. Когда стал вопрос об отправке в Германию, пристроили на работу. Я ему всё рассказал. Потому что тут же нет ничего особенного криминального и за собой я вины не видел. Да я не мог блехать вообще, не способен был. Да в то время и нельзя было. Всё, иди. На следующий день нас несколько человек вызывают, строят и объявляют: 2 месяца штрафной роты. Отправляют под Курск, в горелый лес. По-моему, 77-й запасной полк там формирует эту роту. Её номер был 220 и ещё какое-то число. Когда нас сформировали, нас было 370 человек, отправили на передовую. В штрафной роте пошла война, которую я не мог ни понять, ни разобрать. Куда меня послали, что мы делали, как мы делали, я не пойму. И вот перед Курскими событиями нам приказали пробиться и захватить высоту Фарыгина. Было уже тепло, май, наверное. Фарыгина это господствующая высота, и немцы могли всё просматривать. Наша задача была захватить эту высоту. Нас должна была поддерживать и расширить наступление с фланга в целой дивизии, то есть закрепить наш успех. Так говорили. Я считаю, по-моему, это та же 193-я дивизия, в которую я потом попал, но не могу утверждать. Я сразу предупреждаю, что солдат тогда ничего не знал, поэтому я могу ошибаться или говорить то, что услышал от кого-то. Солдат просто выполняет приказы. Кто-то командует, а ты не знаешь, куда, что. Наша задача выполнять приказы умно, разумно. Это был мой первый бой. Дали команду. Мы как заорали, закричали, немцы разбежались. Часть их мы побили. Вышли к этой позиции и захватили высоту, окопались. Командиров взводов были с нами, а командир роты, фамилия его была, как говорили, Борщ, нет. Не успел он на высоту пройти, открыли такой огонь со всех сторон, что и дивизии не расширила наши фланги, и командир отстал. Наступает ночь, всё затихло, связь есть или нет, я не знаю. Немцы нас отрезали, опять захватили те траншеи, через которые мы прорвались. Командиров взводов решают, что делать дальше, и говорят: "Будем пробиваться назад". На утро построились мы и пошли в атаку в спину немцам. Мы снова пробились через их относительно легко. Но когда мы пробились и начали двигаться по нейтральной полосе, тут наступила беда. Немцы открыли такой артиллерийский огонь по этому месту. Немцы умели стрелять. Они сосредотачивали огонь со всех концов, стреляют и оттуда, и оттуда, и прямо, и точно попадают в эти зоны. Это их метод обстрела. Даже при наступлении они не били, как наши по площадям. Вся артиллерия бьёт по одному участку, потом по второму, потом по третьему, и только потом наступают. Это их методика. Выползли мы, нас собрали, построили во враге, и оказалось, что нас осталось всего 70 человек. Говорят, Борща в штрафной батальон отправили, но я не утверждаю. Как вы были вооружены в штрафной роте? Всё давали: пулемёты, немного автоматов, а в основном винтовки. Патронов всегда хватало. В этом бою просто стрелять некуда было. Цели и особенно не было, мы прорвались и на этом всё. Если ты видел немцев, мог стрелять, но немцы убежали. У них несколько погибших только было, не так много. Поддерживала вас в той атаке артиллерия. Несколько выстрелов сделали, артподготовку перед тем, как мы рванулись. Но это не артподготовка, это мелочь. Назад нам пути нет. Мы штрафники. Нам сказали, что самое главное не отступать, а то сзади будут стрелять свои же. Правда, сзади, как оказалось, никого не было. Вы когда-либо сталкивались с загратотрядами? Нет. Говорили, что они есть, но я их не видел. Да и как я их увижу? Я всё время был впереди, на передовой. Дальше пополнили штрафную роту. Помню, мы атаковали какое-то село, рассредоточились и движемся. Немец открыл огонь, мы шли по открытой местности. Кто мной командовал, что я должен делать, я не знаю. Я вижу, что одного убило, второго, третьего. Нас меньше уже стало. Приблизился к немецким позициям так, что слышу немецкие команды. Помню, они говорили «Приготовить хенд-гранаты». А некому уже наступать, все побиты. Я упал и лежу. Куда мне идти? Настала ночь, и я отполз назад. Это был мой второй бой. А немцы потом отступили. Вернулись, опять нас пополняют. Находились мы на самом дурацком участке. Там болотистая местность, а немцы на возвышенности. Траншеи на склоне. Последняя атака в штрафной роте была у сел... которые назывались, кажется, Красная Поляна и Бычки. Там меня ранило. Мы снова наступали. Опять не знаю, добились мы успеха или не добились, ничего не знаю. Немцы открыли артиллерийский огонь по нам. Никто из наших уже не наступает, и я не бегу. Я вижу, вокруг погибают люди. Я начал окопываться, потому что невозможно дальше наступать, а земля спасает, это ясно. Я сразу это понял. Окопался не глубоко. Стою на коленках, а голова ещё видна. И снаряд этот разорвался сзади. Меня как будто кто-то с ружья выстрелил в спину дробью. Это ударили земля и мелкие осколки. Хорошо, что сзади разорвалось. В таком случае больше шансов спастись, так как большинство осколков летят вперёд по инерции. За плечом была немецкая винтовка. Его ствол просто срезал на уровне головы, а я выжил. Есть какие-то чудеса. Но ну, а в спине куча мелких осколков, а два из них до сих пор там. На рентгеновском снимке видно. Медсанбат я не пошёл. Санинструктор у кухни что-то там мне перевязал и всё. Потом оно гноиться начало, и осколочки сами выходить начали. Но ни в госпиталь, никуда я не ходил. Дальше срок пребывания в штрафной роте уже кончился. Начали нас переводить в полки дивизии. И штрафной ротой могли перевести за ранение? Да, если ранение, то ты искупил вину кровью. А почему вас не перевели после ранения? Откуда я знал, что нужно было делать? Где этот госпиталь находился? Я мог ходить, двигаться. Было больно, ну и что? Гноится, ну и слава богу. Я не знал, что нужно делать, если ранят. Я попал в 895-й полк, батальон не помню, 193-я дивизия. С ним я дошёл до Данцига.